Глава десятая. Факторы. «Значит, по вашему мнению, процесс инициировался экспериментами на станции Альфа?» Генерал Уруков ждал ответа, не дыша. Заявление Сулаева было для него манной небесной. «Он уже представлял, каким бальзамом оно будет для маршала Сомова. Да, благодаря выданному вами допуску мы смогли поднять материалы, до этого просто недоступные, да и неприставимые нами». Эти записи прослушивания с американской станции – просто изумительная пища для ума. Очень рад, что хоть в этом оказался вам полезен, Адам Евсеевич. Разулыбался генерал-майор. Но можно поподробнее о вашей гипотезе? Еще раз подчеркну, это не только моя гипотеза. Это разработка всего нашего коллектива. Знаю я вашу скромность, Адам Евсеевич. Наслышан. Вы прямо выходец из тридцатых годов прошлого века. Благодарю, Вадим Гиреевич. Ученый снова кивнул. Можно продолжать? О, конечно, конечно. Так вот, опыты американцев с чистым вакуумом привели к воздействию на виртуальное поле, если можно так выразиться. В свою очередь, распределение земных радиационных поясов и расположение масс океанской воды относительно них повлияло на конкретное место приложения катаклизма. О том, почему процесс происходит именно в океанах, Мы уже с вами ранее обсуждали, если помните. Конечно, помню, Адам Евсеевич. Так как сам процесс до некоторой стадии идет по а потом обрывается, подобно лавине, то новую неопределенность вносит нахождение в данном регионе кораблей большой массы с ядерными реакторами. Эдакая неопределенность Гизенберга? Верная аналогия, Вадим гиреевич И что же нам делать? Международная станция не всегда находится в подходящем для катализа месте. Естественно что и также не всегда эксперименты по программе Звездных войн приводят к катаклизму. Поэтому нам пришлось попотеть, точнее нашим компьютерам, дабы связать все случаи воедино. Мы отследили гораздо большую статистику, чем подтвержденные какими-то катастрофическими явлениями. Возможно, в то время в нужных местах не находилось этих самых кораблей пришельцев, или же там, где надо, точнее, где не надо, не присутствовало наших, в смысле земных кораблей встречи не состоялась наша гипотеза подтвердилась тем что в указанные сроки наблюдалось увеличение помех по радиоканалам многих диапазонов вот графики таблицы если желаете нет нет пусть этим занимаются эксперты я хотел у вас спросить адам евсеевич лично ваше мнение по одному вопросу можно ученый снова кивнул на ваш взгляд американцы знают о резонансном поле которое вызывают их опыты на альфе Теперь, возможно, и знают. Но поначалу это был просто сопутствующий основному процессу фактор. Искали одно, нашли другое. В науке до сих пор так бывает. Например, как с открытием рентгена? Да, и с высокотемпературной сверхпроводимостью. Так вот, на мой взгляд, американцам нужно сказать, что мы в курсе их экспериментов. Мы подумаем над этим, Адам Евсеевич.